Глава семьдесят шестая. Засада. Джей. Ноэль, ну, белка безбашенная, отожгла так отожгла Свинтила на улицу в ночь без нас, Когда Рурхина носу Алекс этот фениксовский. Она же не справится с ним одна, И как она вообще пролезла-то в такое узкое кошка! Где же она сейчас? Что с ней? А вдруг она в беде? Безнаторианская, если бы можно было тут что-то сломать, разнёс бы к Дракхам. А уж когда я доберусь до Эль, точно отшлёпаю. И ведь не один я так за неё переживаю. Все. Тарден и тот проникся. Места себе не находит от волнения. А уж как же трясет Эксена. Про Шелти вообще молчу, только бы окончательно не рехнулся. Вид у Барса совсем безумный. Оборотни попытались взять след, но у них ничего не вышло. Это вообще за гранью понимания, чтобы эти коты свою женщину не унюхали. Да такого вообще быть не может. Такое чувство... что здесь чья-то магия замешана. Кто-то не хочет, чтобы мы ее нашли. Неужели остров опять с нами играет? А вдруг ее похитили? Насилуют сейчас, избивают. Так, все, надо успокоиться и взять себя в руки. Пока что все нормально, парни. Я не улавливаю от нее никакого беспокойства или страха. Наоборот, ощущаю, что у нее на душе светло и спокойно. Попытался успокоить нас, чувствующие ее эмоции, Лин. Я не могу тут просто сидеть и ждать. Психанул всегда спокойный, как у Давксен. Прекрасно его понимаю. Предлагаю отправиться на поиски. Разделимся на четыре группы, разойдемся в разные стороны. Остров небольшой, мы найдем ее быстро. Кто за... Все были за. На меня оставили в хижине, снабдив самодельной сигнальной ракетой. Лин поделал паз руками над какой-то деревяшкой, пока она не начала светиться. «Вот, просто подкинешь в воздух как можно выше, и она подаст сигнал», пояснил мне Лин, кладя этот предмет на стол. Когда парни распределились по группам и разошлись, Я не знал, чем себя занять. Метался из комнаты на кухню, пятидесятый раз внимательно осмотрел узкое окошко в ванной, через которое сбежала Эль. А услышав, как жена влетела в хижину, чуть не сошел с ума от радости. Главное, она жива и здорова, а с остальным разберемся. Я стиснул зубы, услышав, что Алекс на острове Иерурхе вот-вот тоже сюда заявится. К счастью, он не обидел мою девочку, иначе я бы с ним такое сотворил, что он молил бы меня о смерти. «Ладно, не будем о плохом, надо сосредоточиться. Вот и настал конец нашей спокойной, счастливой жизни». Теперь отчет до битвы пошел на минуты. Вышли на улицу. Подбросил ракету в воздух так высоко, насколько хватило сил. Заискрило эффектно. Жаль, что нет времени полюбоваться на эту красоту. Потащил Эль за ближайшие деревья в укрытие. А пока шел, прокручивал в голове одну тревожную мысль. «Алекс уже на острове, верно? Но почему наша магическая сигнализация не сработала? Ни она, ни ловушки, нацеленные на чужаков. Что-то здесь не так. И мне это ой, как не нравится». Трое рурхов плавно выдвинулись на поляну и направились к хижине. Точенные движения прирожденных хищников, высокий рост, широкие плечи, косматые головы, уродливые синюшные лица. Один их вид вызывал омерзение и желание стереть эту пакость с лица планеты. Все бы ничего, да только двигаются слишком быстро заразы, если на них не сработали наши магические ловушки. «Значит, на артефакты по замедлению этих тварей тоже можно не рассчитывать». Эль, к нам на удивление бесшумно подскочил Лин, который кинулся обнимать нашу беглянку. Тихо, но с чувством. Услышал, как она прошептала ему «Прости». А за ним подтянулись и все остальные, кроме Энжи и Дэна. Причем Шелти и Ксен Были в своем кошачьем облике, и рванов Кэль, стали тереться об нее головами, как сумасшедшие. Что с них взять? Коты. Я радовался. Парни вовремя заметили и нас, и рурхов, и, правильно расценив ситуацию, смогли присоединиться, не привлекая внимания. Я бы взял их в разведку. Молодцы. Но где же Энжи? Бездна. Тихо ругнулся Эртен, кивая на двух Ирлингов, возвращающихся со стороны океана домой. Они шли, переговариваясь между собой и совершенно не ожидая засады. Видимо, полностью полагались на то, что при появлении рурхов должны сработать сигнальные маячки и магические ловушки. А те заразы молчали. Еще минута-две... И рурхи, вплотную подошедшие, ки жених увидят. Надо было срочно что-то делать. Я сниму их. Лин схватил висевший за спиной колчан со стрелами и прицелился в ближайшего монстра. Нет, нельзя. Вдруг тихо, но решительно вмешалась Эль. Почему? Сильно удивился Лин. Ты не думай, я меткий, попаду в глаз каждому. Нельзя. Снова повторила она, мотнув головой. «Вы не понимаете, это ловушка. Я знаю, кто такие рурхи, из воспоминаний Кириэль. Вас не удивляет, что они отправили на разведку вместо пребывания врага трех задохликов?» «Это что, задохлики?» урафа Рафа отвисла челюсть. «Поверь, это почти что подростки». Эль передернула то ли от озноба, то ли от отвращения. Обычно рурхи в два раза выше и массивнее. У них тактика такая, понимаете? Они отправляют самых слабых вперед, как приманку, и ждут, когда на эти живые мишени начнется нападение. Смотрят, с какой стороны полетят стрелы, ножи или начнутся выстрелы. Мы выдадим себя этими стрелами. Нас быстро возьмут в кольцо и прикончат. — И что ты предлагаешь? — спросил я с уважением, глядя на нашу малышку. Будь я их командиром, то расположила бы своих воинов в засаде там, там и там». Она показала на густые заросли в трех местах. «Ты ж моя умничка!» — восхитился я. «А я бы еще там парочку солдат поставил!» — махнул я на широкий ствол раскидистого дерева недалеко от хижины. «Черные дыры, говоришь, изучал?» — хмыкнул Эртен, подарив мне взгляд. «Ну — Ну-ну, рассказывай сказки. — Неважно, — отмахнулся я. Время стремительно убывало. Энжи нам через несколько секунд засветятся перед врагами. О, к счастью, они остановились, увлечённо что-то обсуждая, и тем самым подарили нам ещё немного времени. — Эльфы, слушать сюда! Накрываете каждого из нас куполом тишины и невидимости от врагов, чтобы мы видели и слышали друг друга и рурхов, а не нас нет. Магическая сигнализация не сработала, значит, у них артефакты, гасящие любую магию. Рурхи в своего рода защитном антимагическом коконе диаметром около метра. Каждый, кто подойдет к ним ближе, обнаружит себя и вступит в бой». Но будет хоть какой-то эффект неожиданности. Нужно оружие. Торопливо продолжил я, элен быстро показал на разложенные на траве магически сделанные мечи. Когда и успел-то? Молодец, парень. Оружие сразу разобрали. Эль тоже взяла небольшой, но довольно удобный клинок. Отбирать не стал. Ксен, вы с Шелти выпрыгиваете по моей команде на поляну, и уводите за собой в лес этих подростков. Справитесь с ними?» Гепард уверенно кивнул. Барс тоже. «Отлично!» «Лин, когда они побегут, выстрелишь в одного из этих рурхов, но так, чтобы стрела сделала крюк, и им казалось, что она вылетает оттуда». Я махнул рукой в заросли справа от нас. «Сделаю», кивнул эльф. «Эль!» — Сиди тут, рядом с Лином, не высовывайся, ясно? — строго приказал я жене, но та упрямо поджала губы. — Ну что ты будешь делать? — Лин, отвечаешь за нее головой! — обратился к эльфу, и тот понятливо кивнул. — Все, с Богом, и да помогут нам небеса! — и Селеста едва слышно добавила Эль.